Прогулка 10. Ритмы Большой Никитской улицы. Начало маршрута – памятник Ломоносову. Окончание маршрута – здание ТАСС. Среднее время в пути – 70 минут. Длина маршрута – 2,5 километра. Большая Никитская – одна из самых старых улиц нашей столицы. И на этом маршруте я открою вам свое любимое секретное место, где вы сможете в этом убедиться. Прогулка позволит узнать яркие факты известных москвичей, по-новому взглянуть на дома и архитектурные памятники. Мы будем постоянно отклоняться от главной улицы для того, чтобы открыть необычные дворы и новые нетуристические тропы. Этот маршрут начинается у памятника Михаилу Васильевичу Ломоносову во дворике перед журфаком МГУ. Если вы не краевед и не студент журфака, то с большой долей вероятности смею предположить, что вы здесь впервые и даже не знали, что вход сюда свободный. Действительно, у большинства МГУ ассоциируется с высоткой на Воробьевых горах и кампусами в районе метро «Университет». Но это советская история университета, А главный вуз страны ведет свою историю аж с 1755 года, и исторические корпуса с действующими факультетами первоначально располагались именно на Маховой улице. Теперь нам нужно пройти за здание МГУ, где спрятались зигзаги атмосферных переулков. Среди них укромная и милая «Аллея романов». Название носит двойной смысл — С одной стороны, эта аллея связана с основателем династии Романовых, ведь с точки зрения истории эти земли в XVI веке принадлежали боярину Никите Романовичу Захарину Юрьеву. С другой точки зрения, в буквальном смысле от слова «роман», то есть аллея романтиков. Летом здесь приятно посидеть на открытых верандах местных ресторанчиков, а зимой любопытно рассмотреть плитку под ногами. Среди прочих булыжников можно найти плиточки со шрифтами на латинском, например, вот такую «Deus conservat omnia», что означает «Бог сохраняет все. Это девиз рода Шереметьевых. Тонкий городской намек для внимательных, что как раз за углом вас ждет Шереметьев двор. Вернее, его новая версия. Теперь это современная площадь с минималистичным ландшафтным дизайном. Здесь же находится чудесный таракотовый храм знамения иконы Божьей Матери в роли доминанты. Церковь напоминает барышню в пышном красном платье с декором в виде колон, гребней, остроконечных пик и завитков. Настоящий образец стиля Нарышкинская барокко. Неописуемая красота храма очень живописно отражается в кривых стёклах-зеркалах бизнес-центра «Романов двор». Как правило, здесь немноголюдно и совершенно удивительно, что такой фотогеничный дворик не кишит блогерами. Выйти с площади можно через оригинальный уличный холл с эскалатором, и сразу справа находится тот самый знаменитый ресторан «Красота». Вернее, даже не ресторан, а иммерсивный гастропроект от «White Rabbit Family». Он соединяет визуальное искусство от студии Антона Нинашева, гастрономию от Владимира Мухина и Ликариона Солнцева, дизайн пространства от Натальи Белоноговой и общую концепцию от Бориса Зарькова. Главные топ-имена на ресторанном рынке Москвы. Не зря же билет на одного человека в этот гастротеатр стоит от 20 тысяч рублей, и я вам скажу, что места нужно бронировать минимум за неделю. Спрос высокий. Выходим в Романов переулок, где монументально и величественно стоит жилой дом теракотовой и охристой окраски в духе французского барокко. Пройти мимо невозможно, так как фасад пестрит множеством мемориальных досок. Это маршальский дом, который построили по проекту Мейснера в 1898 году. Этот дом считался одним из самых престижных из-за близости к Кремлю и богатому архитектурному убранству. И, конечно же, после революции сюда решили переселить всю политическую и военную элиту. Дом превратили в Пятый Дом Советов. Здесь жили Хрущев, Маленков, Фрунзе, Жуков, Будённый, Рокоссовский и другие государственные деятели и маршалы СССР. Теперь пришло время заглянуть внутрь бизнес-центра «Романов двор». Нечасто на экскурсиях я прошу посетить бизнес-центры, но здесь скрываются поистине уникальные для Москвы исторические артефакты, о которых мало кто знает. После дверей вертушек в статусном лобби бизнес-центра под сверлящим взглядом охранника мы телепортируемся во времена Ивана Грозного. При строительстве центра в недрах московской земли наткнулись на печь опричного двора XVI столетия. Ее решили музифицировать и оставить как арт-объект среди современных интерьеров из стекла и бетона. Историки предполагают, что это либо отопительная печь, либо надворная печь для приготовления пищи. Здесь также можно абсолютно свободно посетить археологическую экспозицию со старинными монетами, игрушками и посудой. Далее выходим на Большую Никитскую улицу. Здание зоологического музея своим масштабом больше напоминает Зимний дворец. Только с на нас смотрят змеи, совы, медведи и зайцы. Помню, в мои школьные годы меня приводили сюда, чтобы посмотреть на мамонта, а уже в зрелом возрасте, к своему удивлению, я открыла для себя зоологический музей заново не детский интерес в детском музее Кроме прелюбопытной экспозиции животного мира, в музее есть возможность погулять в потрясающих интерьерах Императорского университета XIX столетия. Колонны с лепниной на тему подводного мира, живопись художников Золотого века, имперские экспонаты, мебель, плитка дореволюционной России — высокие потолки со сводами и вековые металлические лестницы в лучших традициях индустриального литья. Музей в этом месте был открыт еще в 1791 году, но вся драгоценная коллекция была утрачена в пожаре 1812 года. Новое здание зоологического музея было создано в 1896 в 1902 годах заслуженным архитектором Константином Быковским и прекрасно сохранилась до наших дней. На Большой Никитской есть место, где оживают сказки Пушкина. Речь о ресторане «Гведон», который расположился в историческом доме графа Орлова. Ресторан уже стал легендой благодаря мишленовскому шеф-повару и роскошному интерьеру. На отреставрированных старинных сводах сказочные персонажи и русалки, написанные сыном известного советского художника Иваном Глазуновым. Изюминка дизайна хрустальные люстры в форме морских жителей и фонтаны ледники со свежей рыбой и морепродуктами. В Гвидоне место скатерти самобранки занимает стол с сезонными дарами, золотые орешки с ядрами из чистого изумруда стали десертом, а в честь царя Салтана создали коктейль. Далее нас ждет очень необычное и элегантное серое здание под номером 7, строение 1, и еще более необычные скульптуры на нем. Увы, его построили на месте беспощадно снесенного в тридцатых Никитского монастыря. Функционально это тяговая подстанция Московского метрополитена 1935 года постройки. Обычно технические сооружения не заслуживают выдающегося фасада, но не тут-то было. Перед нами уникальное произведение стиля ар-деко, редкого и очень заметного в сталинский период. Колонны, гордость архитектора Фридмана, вызывают дикий восторг. Каждая из них завершается капителями, не имеющими аналогов. Они напоминают форму железнодорожных ретроамортизаторов. А теперь Скандалы, интриги, расследования. Смотритесь в скульптуры на здании справа. Официально это образы бравых метростроевцев. Но в конце 1930-х кто-то вдруг разглядел, что под обликом строителей метро на самом деле спрятаны знакомые лица. Поразительный любовный треугольник. Владимир Маяковский в центре. Слева от него Осип Брик, а справа Лиля Брик. Слышали про похождения этой троицы? Там такие интриги. 50 оттенков отдыхают. Но есть еще кое-что, что намекает на историю с Бриками. И это кое-что ваши пытливые умы могут угадать, если вы посмотрите на горельеф с нужного ракурса. Внимание на левую руку Маяковского который держит какой-то рычаг. Или не рычаг? Говорят, скульптор нарочно намекнул на самые скандальные московские слухи 1920-х годов и увековечил их. А может, нам все это показалось. Следующий герой нашей прогулки встречает нас перед зданием Московской консерватории Петр Ильич Чайковский. Здесь он придумывает новую композицию, небрежно дирижируя в кресле у пюпитра, подпираемого кариатидой. Это даже не скульптура, а скульптурная композиция. Вокруг памятника раскинулся сквер с дугообразной кованой решеткой, на которой угадываются даты жизни Чайковского, его фирменная подпись и ноты знаменитых на весь мир мелодий. Автор работы – самая известная скульптор-женщина в нашей стране – Вера Мухина, создатель легендарных рабочего и колхозницы. Напротив Чайковского в начале Брюсова переулка стоят белоснежные палаты Арасланова с острыми печными трубами, маленькими полукруглыми окошками и наличниками с разорванными фронтонами. Спасибо реставраторам, которые создали визуальный телепорт в прошлое, чтобы мы могли представить себе, как выглядела каменная усадьба состоятельного москвича в начале XVIII века. Можно обойти палаты, осмотреть лестницу на второй этаж и вообразить, что когда-то вокруг здания был большой двор с хозяйскими постройками, а также разбит дивный сад с небольшими водоемами. Любопытно, что сохранилась купчая то есть договор купли-продажи, где известна стоимость дома. Одна тысяча рублей. Колоссальные деньги для царской России. За маленькой симпатичной белоснежной церквушкой Вознесение Господня в стиле московского барокко нужно свернуть в Вознесенский переулок и пройти к строениям под номером 8. Мы оказались в старой доброй Англии, в самом центре города. Неожиданно перед нами предстает неоготическая красно-кирпичная базилика. Это англиканская церковь Святого Андрея. Здание церкви построено в викторианском стиле в 1885 году и стилизовано под английскую готику. Здесь часто можно увидеть англоговорящих иностранцев, которые приходят сюда не только на службу, И за По воскресеньям здесь многолюдно. Сюда съезжаются целыми семьями нарядные, шумные леди и джентльмены всех цветов кожи, и на весь переулок стоит гул пламенного английского. На территории также есть еще одна любопытная постройка дом Капеллана с особой магической архитектурой 1894 года постройки. Здесь много деталей, необычный декор. Геральдика, есть даже памятная доска с мемориальной надписью на английском «Built for St. Andrew's Church in memory of Robert McGill by his widow». 1894 год. Что означает, что вдова Роберта Могила выделила средства на эту постройку. Еще хочу поделиться своей маленькой историей, которая связана с этим местом. Помню, как-то раз зашла в храм, присела внутри главного церемониального зала, созерцая сводчатый деревянный потолок и орган, и ко мне неожиданно подошел сам капеллан с чашечкой кофе в руке. Он спросил, как дела, улыбался, немного поболтали, но я, честно говоря, засмущалась, потому что совсем не знаю, о чем говорить с англиканскими священниками. Давайте пойдем далее вниз по Вознесенскому переулку и встретимся с обладателем золотого баритона Муслимом Магомаевым. Памятник появился здесь в 2011 году благодаря скульпторам Александру Рукавишникову и Игорю Вознесенскому, известных нам по предыдущим маршрутам. Место выбрано не случайно. Рядом приятный сквер при посольстве Азербайджана. Сам Муслим Магомаев всегда говорил, что его отец – Азербайджан, а мать – Россия. В сквере также расположились ажурная беседка с арабесками и памятник персидскому поэту-мыслителю Низами Генжеви. Вот, например, его строки, датируемые XII веком. Влюбленный слеп, но страсти зримый след ведет его» где зрячим хода нет. Как поэтично, как точно. Хорошее место для уединения с самим собой и мыслях о духовности. Возвращаемся на Большую Никитскую через неторопливый, аристократический Леонтьевский переулок с великолепными особняками и эклектичными доходными домами. Нас интересует дом под номером 6, строение 1, который только из переулка кажется двухэтажным. На самом деле в нем три этажа. И я настоятельно рекомендую убедиться в этом, обойдя его справа и нырнув в калитку у надписи «Дом-музей Константина Станиславского». Обещаю, уютный дворик не оставит вас равнодушными, впрочем, как и сам музей. Даже если вы не фанатичный театрал, И не так яро увлечены личностью Станиславского, вы как минимум получите большое удовольствие от обстановки в доме, от запахов, скрипучих исторических полов, очень отзывчивого персонала. Но главное, на мой вкус, вишенка на торте находится на самом верхнем, третьем этаже. В доме сохранилась детская игровая комната в стиле сказочного русского терема которую оборудовала еще купчиха Спиридонова до революции для своих детей. Станиславский, живший здесь с 1921 года, демонтировать ее, конечно же, не стал. Настоящий кукольный домик, словно театральной декорации. Такого я не видела нигде. Чудесная идея и сохранность. Завершаем прогулку на площади на Никитских воротах у здания ТАСС, которое своим видом И эстетикой напоминает большущий телевизор легенду серии КВН-49 Александровского радиозавода. Все благодаря необычным двухэтажным оконным экранам, которые придают девятиэтажному зданию ТАС вид четырехэтажного строения. Аббревиатура ТАСС расшифровывается как Телеграфное агентство Советского Союза. А вот, например, ИТАРТАС. Информационное телеграфное агентство России. Сегодня на фасаде ТАСС находится цифровая лента с бегущей строкой, транслирующая важные новости.